Глава 19. Цейтнот. Время относительно. То, как мы воспринимаем время, зависит от нашей субъективной оценки ситуации, в которой мы находимся. Следовательно, ощущение цейтнота есть не что иное, как выражение напряжения. Ёшка Брайтнер. Замедление на полосе обгона. Курс осознанности для руководителей. Едва я успел выйти из офиса, как получил СМС от Тони. 00035247315. 352 47315 После его СМС «Где Драгон» и ручной гранаты в квартире фрау Брэгенс, это была очередная наглость, что этот тип возомнил себе. «Я точно не стану звонить ему ни на какой предоплаченный номер. Он должен был позвонить мне. Подобные формальности имели значение. Я решил заставить его еще немного подергаться и только через какое-то время выслал код моего нового предоплаченного телефона, чтобы он мог мне позвонить». В тот же момент зазвонил мой легальный телефон. Петер Эггман. Он хотел встретиться со мной немедленно. Мы договорились, что встретимся у Макдональдса. Я не успел далеко уйти. Спустя 10 минут заявился Петер. Он подошел к столику, где я спокойно доедал свой маффин и наслаждался воображаемым озером, раскинувшимся за стойкой Маккафе. Петер же, напротив, был сильно раздражен, хотя обычно держался довольно невозмутимо. Бьорн. «Что это за дерьмо?» «Это не дерьмо, а очень успешный ресторан быстрого питания». Он сел. «Я не об этой лавочке, а о состоянии вашей фрау Брэггенс». Я пожал плечами. «По-видимому, упадок сил?» Петер с яростью сверкнул на меня глазами. После того, как она узнала, что в ее квартиру бросили ручную гранату, кто за этим стоит? «А мне-то откуда знать? Ты отправил Тони СМС, в котором было сказано, что Драгон находится в квартире фрау Брэггенс». «И?» Он был там? Конечно, нет. Мало того, что вы без какого-либо юридического основания читаете мои СМС, так вы еще и всерьез верите в их содержание? Мы должны отрабатывать каждую зацепку. Ну, тогда лучше спросите того типа с гранатой, что это за дерьмо. Он испарился. Вот как? Я-то думал, у вас там из-за этого СМС уже дежурил шпион. Или сначала он должен позвать второго шпиона, чтобы поймать того типа. Положение серьезное, Бьорн. Три трупа и два взрыва за четыре дня. И все как-то связано с Драгоном. Кроме меня, кроме тебя. На следующий день после того, как ты с дочкой переночевал в том доме у озера, на чайном столике соседской террасы обнаруживается кольцо Драгона вместе с пальцем. Ты можешь это как-то объяснить? Вы хоть установили, что это точно палец Драгона? Спросил я. Это, несомненно, то самое кольцо Драгона, что и на видео. Безделушка столь же безвкусная, сколь и уникальная. «Индивидуальный заказ». «Минуточку», — вставил я. «Кольцо Драгона — не уникальное украшение. Есть еще одно идентичное. Борис заказал себе абсолютно такое же. Однако у Бориса, как выяснилось, все десять пальцев на месте. И уже многие годы ни на одном из десяти пальцев он это кольцо не носит. Что ты хочешь этим сказать? Ну, если вы даже не знаете, чье кольцо нашли, то как вы можете определить, на чем пальцы оно нацеплено? Кто тебе подтвердит, что сейчас Драгон не нежится на солнце на каком-нибудь пляже со всеми десятью пальцами и своим безвкусным кольцом, а кольцо Бориса с пальцем неизвестного не находится в пакете для улик? Я адвокат по уголовным делам и не обязан говорить правду. Мне нужно лишь посеять сомнения, а в этом я всегда был хорош. Ладно, это еще предстоит выяснить. Но тут нам точно поможет экспертиза ДНК. К сожалению, лаборатория перегружена но я надеюсь получить результат к концу недели. Для экспертизы ДНК тебе сначала нужен образец ДНК Драгона. Маленький совет от профессионала. Возьми образец слюны. Его можно предъявить в суде. Хотя, когда будешь засовывать ватную палочку Драгону в рот, можешь спросить его лично, все ли пальцы у него на месте. Мне всегда удавалось своими доводами припереть к стенке любого оппонента – Ладно, все мои прекрасные доводы обрушатся в ту же секунду, как полиция сравнит ДНК пальца с ДНК крови, спермы или слюны, принадлежащих драгону, но не секунды раньше. А в эту секунду не мне, а Петру требовалось вновь ощутить твердую почву под ногами. Тебе совсем не интересно, что мы нашли при обыске дома. Неужели я оставил еще какие-то недвусмысленные следы устранения трупа? Я весь похолодел, в горле пересохло, шею свело, я попытался все переиграть. «О, конечно, и что же вы нашли?» «Водолазы! Нашли около Эллинга золотые часы и пряжку. И то, и другое есть на видео!» Бесконечное облегчение овладело мной. Часы и пряжка были товарами массового производства. Похоже, за исключением этого пальца... Я, благодаря моей намеренной концентрации при устранении трупа, не допустил больше ни одной ошибки. Мои искренние поздравления. Если ваши водолазы продолжат поиски, то, несомненно, найдут античные вазы или даже остатки Атлантиды. Какое это имеет отношение к дракону? Петер посмотрел на меня так, будто у меня не все дома. Бьорн, твой клиент является ключевой фигурой в расследовании убийства, и не исключено, что он сам стал жертвой преступления. В то время и в том месте, которые очень даже имеют отношение к тебе, я вообще не понимаю, как ты можешь оставаться таким холоднокровным. Осознанность. Что? Дыхательные упражнения, островки времени, сознательные действия. Тебе стоит попробовать. У меня нет времени. Когда-нибудь и ты созреешь для осознанности. А пока давай подытожим. Кроме пальца у вас нет ничего конкретного. Как только драгон объявится... Он выдаст вам вознаграждение за часы и пряжку. Что еще? Никаких намеков на то, кто устроил взрыв. Единственное, в чем мы уверены, это тот же самый тип, что был на парковке в пятницу. Петер, мне не нужно разъяснять тебе твою же работу, но нападение мог совершить только тот, кто знал содержание моего СМС, отправленного Тони. В принципе, тебе осталось только выяснить, кто из ваших людей мог передать содержание СМС Борису. Петер хотел возразить, но я продолжил, а если такого человека нет, то под подозрением остается только Тони. С этими словами я поднялся, взял свой поднос. Петер остался сидеть. Он казался измотанным и изнуренным. «Поешь чего-нибудь», — сказал я ему. «Рекомендую хэппи-мил. Игрушка недели, птичка-повторюшка. Твой сын ей очень обрадуется, но будь осторожен, микрофон иногда заедает, нет ничего совершенного». Он что-то проворчал и отмахнулся от меня. Когда я сдал свой поднос и направился к выходу, полицейского уже не было. Я ничего не рассказал ему о своем уходе из фирмы, но официально это случится только на следующей неделе. Я отправился домой. Неспешно прогуливаясь по центру города, я решил вечером нанести визит Борису, но прежде необходимо было поговорить с Тонни. Я достаточно долго игнорировал его сообщения. Я отправил ему СМС с одиннадцатью цифрами, и тут же мой предоплаченный телефон зазвонил. Я сел на скамейку перед фонтаном строгой формы постройки 70-х годов, в котором журчала и пенилась вода. Бьорн, почему ты не отвечаешь?» «Мама, это ты?» «Брось это дерьмо, старик! У нас все горит, драгона нет! И ты единственный, кто поддерживает с ним связь! Нам что-то нужно срочно решать, понимаешь? Срочно!» «Звучит как цейтнот. Цейтнот!» — в задницу его. «У нас все полетит к чертям собачьим, если драгон срочно не примет ключевых решений, и решения эти должны быть четкими». «В четверг будет собрание, на нем драгон расскажет вам, что нужно сделать». «Плевать на четверг! До четверга еще дожить надо! У нас нет столько времени! Мне нужно срочно поговорить с ним, слышишь? Срочно!» «Время относительно. То, как мы воспринимаем время...» зависит от нашей субъективной оценки ситуации, в которой мы находимся. Следовательно, ощущение цейтнота есть не что иное, как выражение напряжения. Или знак того, что кто-то второй раз провалился в попытке прикончить своего шефа и поэтому залился сам на себя. Я хорошо представлял его состояние. Хотя мне удалось завершить то, что он профукал, с первого подхода. Именно поэтому сейчас я сидел не ощущая никакого цейтнота, на скамейке перед журчащим фонтаном и наблюдал за голубем, за небольшой шапкой пены и плавающим на поверхности картофелем фри. «Скажи-ка, может быть, ты напряжен?» «Даже не сомневайся!» «Почему?» «Потому...» «Потому что моего босса второй раз за четыре дня чуть не подорвали!» «Потому что мой самый близкий помощник был найден с простреленной головой в лесу!» потому что Борис собирается прикончить нашу фирму. Этого достаточно?» Я проследил взглядом, как маленькая шапка грязновато-белой пены у бортика фонтана гонит кусочек картошки. «Устрой себе островок времени. Помогает». «Ты издеваешься?» «Я хочу только помочь». «Если хочешь мне помочь, старик, то отведи меня к драгону срочно!» Я не намеревался поддаваться давлению поддавшегося давлению Тони. Пока голубь, пытался достать разбухшую картошку из фонтана, я перешел к нападению. «Может быть, ты объяснишь мне, как так получилось? Что не прошло и часа после моего СМС тебе, как квартира фрау Брегенс взлетела на воздух? Конечно, могу. Это ясно любому дураку. Нашу сраную переписку перехватили». «Значит, это полиция бросила гранату в квартиру. Но очевидно же, что у Бориса среди легавых есть свой человек». Он донес обо всем Борису, а люди Бориса бросили эту сраную гранату. Нужно срочно выступить против Бориса. Вся эта нервозная срочность стала постепенно действовать мне на нервы. Это все же будет решать Драгон, и не раньше четверга. «Нет, до этого отведи меня к нему!» «Это уж точно не тебе решать!» «Господин адвокат, в выходные ты преспокойно отдыхал у озера со своим ребенком, ловил рыбку, купался» и жарил сраные маршмеллу. «В то время, как я тут по уши залез в дерьмо, чтобы спасти фирму, скажу тебе одно. Если ты срочно не свяжешь меня с Драгоном, то на следующих выходных твоя дочурка будет лежать на дне озера. Надеюсь, мы поняли друг друга!» Пена у бортика фонтана в одно мгновение превратилась в ничто по сравнению с пеной у меня на губах. «Само собой, мы поняли друг друга. Угрозами моей дочери...» Тони нажил себе вечного врага. За последние четыре дня некоторые уже поплатились жизнью и за меньшее. К тому же Тони только что признался мне, что в полиции у него есть информатор, иначе откуда ему знать в таких подробностях, как я провел выходные. А если этот информатор имел доступ к данным на моем телефоне, то от него Тони также знал, что со мной хотел встретиться Мурат. А если этот информатор знал, что на соседнем участке был найден палец с кольцом Драгона, то рано или поздно Тони об этом тоже узнает. Тони не упомянул о пальце. Это позволило мне сделать вывод, что он либо еще ничего не знал о нем, либо хотел припасти козырь на будущее. Но прежде всего моя осознанность, ставшая уже привычной и доведенной до автоматизма, диктовала мне следующее. Первое. Я обозначил цель того, что сейчас хочу сделать. Пригрозить Тони. Второе. Я сделал глубокий вдох и выдох. Третье. Я спокойно и сосредоточенно начал вербально кастрировать Тони. Правильно ли мы поняли друг друга, господин бармен? Давай-ка я резюмирую. Я должен передать от тебя Драгону, что тебе насрать на его четкие указания, сидеть смирно и ждать его инструкций. Я должен передать Драгону, что ему следует как можно скорее связаться с тобой. А еще я должен передать... Чедолюбивому дяде Драгону, что ты хочешь убить дочку его любимого адвоката, если тот не исполнит твои прихоти. Если я все правильно понял, то прямо сейчас, с правовой точки зрения, могу дать тебе совет отрезать свой член и приготовить его по собственному вкусу, прежде чем ты съешь его. В противном случае Драгон лично определит и время, и рецепт. Мы друг друга верно поняли. То не впервые видел меня таким. Но и дочери моей он еще ни разу не угрожал прежде. После длительного молчания он, наконец, сказал, «Я... Дело в том, что... Может, ты просто попросишь Драгон обратить внимание на то, что тут творится? Я просто хочу, чтобы...» «Не понял?» «Я просто хочу, чтобы...» «Выбирай выражение. Ты не хочешь, ты хотел бы». «Хорошо, значит, я хотел бы просто, чтобы Драгон сказал мне, что делать». «Отлично. Тогда сиди» и жди указаний Драгона или следующую гранату, можешь засунуть себе вместо свечки. Я... я... И еще что-то. Послушай, Бьорн, если Драгон жив, и ты с ним на связи, то я извиняюсь перед ним по всей форме. Ага, сработало. Непривычные интонации от этого кретина. К сожалению, он не стал их придерживаться и вернулся к привычным интонациям. Но если Драгона уже нет в живых или ты не можешь связаться с ним, то ты труп. У тебя есть время до конца месяца свести меня с драгоном. Если этого не произойдет, то 1 мая ты встретишь по частям. Я отключился. Итак, это был уже второй ультиматум. До 30 апреля я должен был уладить дело с местом в детском саду. Как-то мой новый осознанный образ жизни ставил меня в условия жесткого цейтнота. Первый вариант решения проблемы, который приходил на ум, звучал так. Тони, несомненно, нужно убрать. Но решение, несомненно, не стоит принимать прямо сейчас. В любом случае, прежде, несомненно, следует увидеться с Борисом.